Он тогда писал, как Москва провожала его тело, вся Москва. Этого невозможно ни рассказать, ни описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и недужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали, офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мясники, барышни, мужики, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва. Москва ведь пусть навсегда он останется в памяти России. Основные даты жизни и деятельности Скобелева 17 сентября 1843 года родился в Петербурге в потомственной военной семье. 22 ноября 1861 года поступил на военную службу в кавалергарский полк. 8 сентября 1862 года произведен портупе Юнкера. 31 марта 1863 года зачислен в корнеты кавалергардского полка. Февраль 1864 года находился в Польше в качестве ординарца генерала дютанта. Графа Баранова, 19 марта 1864 года, назначен в лейб-гвардии Гроднинский гусарский полк, действующий против польских повстанцев. Апрель 1864 года, боевое крещение. За отличие в схватке в Радковицком лесу награжден орденом Анны IV степени с надписью «За храбрость». 30 августа 1864 года произведен в Поручики. Осень 1864 года – поездка за границу на Театр военных действий датчан и немцев. Осень 1866 года зачислен в Николаевскую академию генерального штаба. 20 мая 1868 года произведен в штаб Ротмистры. Ноябрь 1868 года завершил учебу в Академии и назначен в Туркестанский военный округ. Январь 1869 года прибыл в Ташкент. Ноябрь 1870 года назначен в Кавказскую армию. Март 1871 года назначен в Красноводский отряд. Апрель 1872 года прикомандирован Генеральному штабу для полевых работ в Петербургском военном округе. 5 июля 1872 года назначен начальником штаба 22-й пехотной дивизии в Новгороде. 30 августа 1872 года Произведен в подполковнике. Переведен в штаб Московского военного округа. Сентябрь 1872 года. Назначен командиром батальона 74-м пехотном Ставропольском полку. Январь 1873 года. Прибыл в Закаспийский край. И зачислен в отряд полковника Ломакина. Май 1873 года участвовал в Хивинском походе в качестве офицера Генерального штаба. 28 мая 1873 года штурм Хивы. 4 августа 1873 года произвел разведку маршрута Красноводского отаяла и награжден за успешное выполнение заданий орденом Святого Георгия 4 степени. Январь-февраль 1874 года. Поездка в Южную Францию с целью изучения методов партизанской войны.